Зрители, шуйские мужики и бабы, смотрят молча и сосредоточенно, не расходятся и ждут, чем же все закончится. Николай пытается сыграть на саксофоне какой-то особо сложный пассаж, выгибается от усердия, и в этот момент с треском лопается на спине кубинский костюмчик. Юрий наяривает на гитаре, входит в раж и забывает, что только что жался к коляске Ленчика, пытаясь прикрыть волосатые ноги, выпирающие из-под коротких недошитых штанов. Юрий выпрыгивает к краю помоста, демонстрируя зрителям стоптанные шахтерские ботинки, делает антраша. Василий лупит кулаком, костяшками пальцев, коленом, головой по обечайке, по коже, снова по обечайке, отступается и валится на доски, продолжая и лежа обстукивать бубен. Николай в подпляске приближается к Павлу, Павел продолжает играть на флейте, но на мгновение отрывает руку и подставляет Николаю ладонь. Николай размахивается, звонко бьет по ладони и кричит. Братья подхватывают радостный крик. Юрий дерет гитарные струны, на полусогнутых движется по краю помоста. Полина, широко разведя руки, припадает на колено. Павел путается в кубинских штанах, задевает штанины о штанину, спотыкается, но продолжает играть на флейте. Василий бьет в бубен, Николай дует в саксофон так громко, что звук пугает воронью стаю на переезде. Николай просыпается от того, что шуйский дедок кричит громко и радостно, перекрывая и саксофон, и вороний ор. — Сколько в нашей стране мудаков! Степной перегон, Южный Урал. Ранним утром поезд остановился где-то в степи на красный свет и затих. Прямо за железнодорожным откосом, за ветхим заборчиком привольно зеленел огород. Павел выбрался из вагона, спустился по откосу, перелез через заборчик и начал срывать огурцы. Один, другой, сразу два, но один уронил. Он набивал огурцы за пазуху, торопился. Наконец Павлу показалось, что он набрал достаточно огурцов. Поезд тронулся, набрал ход. Спохватившись, Павел бросился в догонку. Выдохся он быстро, перед глазами поплыли оранжевые круги, застучала в голове дурная кровь. Он потерял направление. Теперь не только впереди грохотали колеса последнего вагона, но и степь обнимала и глушила со всех сторон невыносимым звоном. Павел упал на край щебенистого откоса, больно ударился, выронил несколько огурцов, но от удара звон исчез. Павел поднялся и, подбадривая себя криком, побежал. Он бежал, когда казалось, что поезда впереди давно нет, он все равно бежал. И вдруг на него стал беззвучно наплывать вагон. Павел прыгнул к поручню, схватился, повис, суча ногами о подвагонную ступеньку. Павел орал, выл, бодал решетку на дверном стекле. Рука слабела, и Павел попробовал последнее. Он выгнулся по ходу, и у него получилось таки. Дотянулся, постучал в окно. Кусая судорожный кулак, Павел удерживался из последних сил и сучил, сучил ногами. Проводница открыла дверь, помогла Павлу влезть, рассмотрела хорошенько и врезала оплеуху. Но Павел не обиделся, сунул ей огурец и побрел по вагонам. А навстречу ему шла Полина. — Мама, огурцы созрели! Павел достал из-за пазухи огурцы, показал, улыбнулся. Полина обняла сына, дала платок, чтоб обмотала окровавленную руку. — Ну, успокойся, успокойся, сынок. — Мам, ты подумала, я сбежал? — Нет, что ты, успокойся. — Ничего я не подумала, не успела подумать. Южная Сибирь. Братья и Полина неторопливо со вкусом ели огурцы, Все, кроме Юрия. Всем попали сладкие, а ему горькие. Он откусил кончик, жевал, морщился и не выдержал. А у меня горький. Ешь с другого конца. Кожуру отрежь, тоже помогает. Полина подала Юрию нож с наборной плексогласовой ручкой. Юрий снял кожуру, посмотрел на просвет, на солнце откусил. Вкусные! Давно таких вкусных не ел. И я, и я. Мам, тебе понравились огурчики? Очень. А тебе, Ленчик, понравились огурцы? Ленчик только начал есть свой огурец. Сначала он принюхивался, закрывал глаза, точь-в-точь, точь, как Полина в кафе, когда впервые после долгих лет съела помидоры сосиску. Хорошие огурцы, а, Ленчик? — спросил Павел. Ленчик закрыл глаза, едва заметно наклонил голову. Юрий выбросил недоеденный огурец. Все-таки он полностью оказался горьким. Мне ни в чем не везет. Я привык. Николай посмотрел в окно. «Едем, едем, никак не доберемся. Страна у нас большая. Хорошо!» Юрий обстучал колени. Он стучал громче и громче, и постепенно из ударов сложился ритм хабанеры. Николай повернулся от окна на раздражающий звук и поддержал заданный Юрием ритм, тоже похлопал себя по коленям, а по груди...